Глава 17. На следующее утро я спокойно поднялась с постели и начала собираться на занятия, собственно, как обычно. В тот момент, когда я натягивала форму, в комнату влетела Алиша. Стучаться тебя, конечно, не учили, совершенно не удивившись, буркнула я, привыкшая к бестактности подруги. В ответ она только окинула меня удивлённым взглядом. Куда это ты намылилась? — спросила Алиша, не прекращая хлопать глазами. — На уроке, Алиша. Если вдруг ты забыла, у нас по будням проходят занятия. — Спокойно и четко, словно маленькому ребенку, — объяснила я подруге. Та покачала головой. — Нет, так дело не пойдет, — протянула она, постукивая длинными ноготками по подбородку. — Тебе нужно отдыхать и восстанавливать силы. А ну-ка, переодевайся обратно в пижаму. — А ну-ка, переодевайся обратно в пижаму. — Алиша, у меня все ха... — Нет, и даже не спорь, справка, сообщающая о том, что тебе не здоровиться, скоро будет на столе у декана, я об этом позабочусь. Но я же не могу просто оставаться здесь. Я растеряно развела руками, замерев посреди комнаты. Слова подруги выбили меня из колеи. — Не просто можешь, это необходимо, — убедительно сказала Алиша. — Но я хорошо себя чувствую. — Дело не в этом. Нам нужно, чтобы твоя магия немного успокоилась. Для этого ей нужно обеспечить покой. Я хотела было возразить, но вспомнила, какой сильный ударной волной раскидала Алекса и Шона по сторонам. Ладно, но что же ты предлагаешь? Я подняла на Алишу вопросительный взгляд. Та слегка растерялась, видимо, не ожидая, что я так быстро смирюсь с её решением. Но уже в следующий момент подобралась Итак, как я уже говорила, твой больничный я беру на себя, сказала Алиша. Что же касается постельного режима, у тебя ещё осталось то успокаивающее снадобье, которое готовила твоя мама? Ой, кажется, уже почти закончилось. Я раскрыла шкаф и пошарила в нём в поисках банки. Через минуту я извлекла её на свет, демонстрируя остатки снадобья, покоившиеся на самом дне. Да, не густо, но этого хватит, чтобы восстановить первоначальный состав, сказала Алиша, забирая банку из моих рук. Я посовещаюсь с магами-второкурсниками, которые разбираются в медицине, и приготовлю для тебя новое снадобье. Не факт, что оно получится таким же хорошим, как это, но хуже от него не станет, это уж точно. Спасибо тебе, я благодарно улыбнулась Алише. Та бодро подмигнула в ответ. Ну-ка, марш в кровать. В течение первой половины дня меня мучила совесть за то, что я так бездарно трачу время, валяясь в постели. Но к вечеру я поняла, что Олеша оказалась права. После отдыха я чувствовала себя намного лучше. Зелье, которое подруга для меня раздобыла, помогало успокоить зуд в кончиках пальцев, а заклинания выходили не такими мощными, как раньше. Мы с подругой решили, что мне нужен ещё денёк на восстановление, а потом уже можно приступать к учёбе. Честно говоря, я была не прочь отдохнуть, но был тут и один минус. Сказываясь больной, я не могла бродить по коридорам школы, а значит, никак не могла поговорить с Шоном и Алексом о происходящем. Навестить они меня тоже не пытались. Странно это, поделилась я своими чувствами с Алишей. И вовсе ничего странного. Я просила не тревожить тебя почём зря, но гостинцев они тебе нанесли. Ух, целую корзину Так что не волнуйся, твои верные поклонники о тебе не забывают, — сказала подруга. В ответ на ее слова я недовольно поджала губы, но ничего не сказала. К вечеру следующего дня я чувствовала себя прекрасно и даже занялась домашними заданиями, пусть и под громкие протесты Алиши. В итоге ей пришлось смириться с моим ничтожным желанием учиться, и я осталась наедине с учебниками, внимательно читая обо всём, что пропустила за эти пару дней. Ох, уже так поздно, удивилась я, взглянув на время. Отложив в сторону учебники, я закрыла тетрадь и громко зевнула. В следующую минуту моя голова уже покоилась на подушке, а я быстро погружалась в сладкий сон. Проснулась я от странного шороха, раздававшегося у меня над ухом. А еще что-то мешало мне, щекотя щеку. Видимо, это мои собственные волосы. Перевернувшись на другой бок, я потерлась щекой о подушку и постаралась сосредоточиться на сне. Мне виделся прекрасный солнечный пляж. «Нет, так не выходит», — услышала я тихий шепот. Сон тут же как рукой сняло. Широко распахнув глаза, я приподнялась на кровати и с удивлением обнаружила какой-то тёмный силуэт, склонившийся над моей подушкой. А-а! Мой крик приглушила рука, закрывшая рот. Я в панике заметалась по кровати, но сильные руки не давали мне двигаться. Нападение среди ночи. Да не кричи ты, всю школу перебудишь, послышался знакомый голос возле самого уха. Только сейчас я поняла, что передо мной сидит Шон. «М-м-м!» — недовольно буркнула я, но перестала дергаться, показывая, что больше не паникую. Выждав на всякий случай несколько секунд, Шон осторожно опустил руки. «Какого?» «Да тише ты! Не ори!» Он хотел было вернуть свои руки на место, но я проворно отодвинулась в сторону. Говорил же, что нужно было ее предупредить. Шон отвернулся от меня и взглянул куда-то в темноту. «А мы что делаем?» Раньше нельзя было ничего говорить, ей нужно было восстановиться. Послышался еле слышный голос со стороны входной двери. Алекс, и ты тоже тут? Мы ему удивлению и возмущению не было предела. Собственной персоной. Алекс подошёл ближе. Что вы оба здесь делаете посреди ночи? Вы совсем? На этом месте от удивления из меня вырвалось такое грязное ругательство, что мне стыдно его воспроизводить. Алекс замер. Ого, не знал, что ты знаешь такие слова, удивился он. Ты нарушил мой покой. Сейчас ты не такое услышишь. Я намеренно была ругаться дальше, но Алекс остановил меня резким взмахом руки. Пожалуйста, запомни все свои высказывания и оскорбительные ругательства и отложи их на потом. Сейчас у нас есть задача поважнее, тихо сказал Алекс. Я хотела было возмутиться, но его серьёзный тон меня насторожил. Вы бы не стали приходить ко мне среди ночи просто так, правда? спросила я, переводя задаченный взгляд с оборотня на вампира. "Само собой. Правда, я бы хотел прийти сюда с немного другой целью", сказал Шон, глаза постепенно привокали к темноте, и я увидела наглаватую усмешку, расплывающуюся на его лице. "Эй, попридержи язык. Я предупреждающе вскинула указательный палец. — Так, голубки, давайте вы потом со всем разберетесь, — воскликнул Алекс. Шон как-то странно на него посмотрел. — Голубки? То есть ты больше не претендуешь на сердце Элины? В голосе оборотня слышалась неподдельная надежда. Алекс усмехнулся. — Судя по тону, ты считаешь меня сильным соперником. Не буду скрывать, что мне это льстит. "Но сдаётся мне, что вас с Элиной связывает гораздо большее, чем нас", сказала Алекс, загадочно улыбаясь. "Да и не в моих повадках драться с кем-то за девушку. Но я же не рассказывал тебе о быстной паре", сказал Шон. "Как хорошо, что у меня есть книги обо всём на свете, а ещё мне очень нравится исследование", усмехнулся Алекс. "Но мы отвлеклись. Элина, мы здесь не просто так, и Вампир осёкся, взглянув на часы. — И нам уже пора. Я только вытаращилась. — Куда это интересно пора? Не потащусь я никуда среди ночи! — воскликнула я и накрылась с головой одеялом. — Обнаглели совсем! Ходят тут всякие! Спать приличным ведьмам мешают! Одеяло слетело с меня одним рывком. «Эй — Эй! Я смущенно натянула его обратно. «А вот это уже откровенное хамство!» «Милая пижамка!» Шон улыбнулся так блаженно, что мне захотелось съездить ему кулаком по лицу. «Не отвлекайся!» — прикрикнул на него Алекс. «Элина, собирайся и, пожалуйста, без лишних вопросов. Нам нужно спешить, пока охранники меняются. Все объясню потом». «Но я не Элина!» Вампир посмотрел на меня так, что я больше не осмеливалась сопротивляться. Я покорно кивнула, смирившись со своей участью. Вот и отлично, удовлетворенно хмыкнула Алекс. Даю тебе минуту на переодевание. С этими словами вампирке внул оборотню и бесшумно скрылся за дверью. Помочь тебе выбрать наряд, спросил Шон. И не надейся, я указала рукой на дверь. Вздохнув, оборотень покорился и посеменил в коридор. Наспех надев первые попавшиеся брюки, я вышла в коридор и заперла за собой комнату. Я потом покажу тебе заклинание, с помощью которого можно усилить защиту. Алекс кивнул в сторону двери. "Чтобы защититься от таких, как вы?" саркастично протянула я. Алекс усмехнулся. "Ага, вроде того". Безшумно двигаясь по коридору, мы пробирались в учебную часть школы. Остановившись неподалеку от кабинета декана магов, Алекс опасливо выглянул из-за угла. — Отлично, охраны нет! — довольно воскликнул он. — Какая охрана? В этой части школы? Зачем она здесь могла понадобиться? Вы о чем вообще? Непонятливо захлопала глазами я. — Она нужна на сегодняшнюю ночь, — пояснил Алекс. Тем временем Шон уже подкрался к двери кабинета. — Осторожно, чтобы не шуметь! Повернув ручку, он потянул дверь на себя. Естественно, заперто. Шон вытянул указательный палец, и его ноготь увеличился, став длинным и острым. Поднеся его к замочной скважине, оборотень покрутил им в замке. Раздался щелчок, но дверь всё ещё не поддавалась. Двойная защита. Не чуть не удивившись, пожал плечами Шон. Мол, это же очевидно. "Давай", кивнул мне Алекс. Что? Я расширила глаза, не сразу сообразив, что он от меня хочет. Заклинание открытия, напомнил вампир. Хлопнув в себя полбу, я щёлкнула пальцами и воспроизвела на свет искру. Замок щёлкнул ещё раз. Шон нажал на ручку и открыл дверь. Та-да, одними губами проговорил он. Алекс шагнул в сторону открывшейся двери и осторожно потянул меня за собой. А теперь действуем быстро. Алекс стал говорить громче, когда мы оказались за закрытыми дверями кабинета декана Магов. Шон, где они, в коробке? Я-то откуда знаю? Пожал плечами Обратень. Это же ваши вампирские штучки. Ах, тяжело вздохнула Алекс и принялся копаться в шкафу, стоящем у одной из стен кабинета. Что происходит? Слушая странный разговор вампира и оборотня, я недоуменно сводила брови вместе. Скоро узнаешь. Алекс извлёк на свет большую коробку и заглянул в неё. Вот оно. В его голосе появилась радость. Осторожно опустив коробку на скамью, он извлёк из неё два скреплённых листка. Вот, теперь твоя очередь. Алекс протянул листки мне. Нужно произнести заклинание замены. Асминоус и назвать своё имя. Я что? Объясни толком. Я скрестила руки на груди. Алекс раздражённо хмыкнул. Ох, Элина, любишь ты всё усложнять. Я подошла ближе и взглянула на листки бумаги, которые Алекс протягивал в мою сторону. Я заметила, что на них что-то написано. На одном клочке бумаги витиеватым почерком было выведено Алекс Мейнс. На втором значилось другое имя. Кристи Коус. Алекс, я не понимаю. В моём голосе чувствовалось явное напряжение. Почему-то имена моих друзей на этих бумажках пугали меня. Так, я тебе всё объясню, только помоги мне. Нетерпеливо тряхнул бумажками вампир. Охрана вот-вот сменится. Я даже удивлён, почему никто ещё не вернулся на пост. Это, наверное, потому что кто-то напортачил на нижнем этаже. Шона задачно почесал затылок. Разбил несколько банок с маленькими феями. Сами виноваты. Кто оставляет такой ценный груз в холле? Это ты здорово придумал. Алекс искренне улыбнулся Шону. До сих пор поражаюсь тому, как быстро вампир с оборотнем и смертных врагов превратились в друзей. В следующую секунду Алекс вновь обратился ко мне. — Давай, Элина, заклинание! — Не думаю, что тебе стоит так сильно на нее наседать, — осторожно произнес Шон. — Вот именно! Я упрямо стояла на месте. — И чего ты сам не заколдуешь эти... бумажки? Мой магический потенциал не настолько хорош, как у магов, — вздохнул Алекс, будто бы ему самому не хотелось признавать свое уязвимое место. — Да и дело не только в этом. — Да. На этих бумажках слишком сильное заклинание, для любого студента нашей школы с ним вряд ли кто-то справится, кроме кроме тебя. Алекс с надеждой посмотрел на меня. Но почему тут ваши скрести имена? спросила я. Алекс вздохнул и опустил руку с бумажками. Вот блиски луны, просачивающимся сквозь неплотно занавешенные окна, я заметила, как напряглось его лицо. Я всё тебе объясню. Только слушай внимательно. То, что я скажу, действительно очень важно. По крайней мере, для меня, сказал он. Я заметила, что привычный самоуверенный тон куда-то исчез. Я слушаю, благосклонно отозвалась я. Почувствовав перемену в его настроении, Алекс улыбнулся более уверенно. Сейчас ты получишь ответ на вопрос, который тебя давно терзает, сказал он. Как есть и не толстеть, Попыталась разрядить напряжённую обстановку я. Ага, нужно просто стать вампиром, усмехнулся Алекс. Я имею в виду, тебе было очень любопытно узнать, как вампиры ходят под солнцем и почему одни могут это делать, а другие нет. Да, это интересно, я даже немного подалась вперёд. Я пыталась найти информацию, но в книгах ничего нет, и вампиры ничего не говорят. потому что им нельзя, сказал Алекс, покачивая головой. Это часть сделки. Сделки? спросила я. Ты же знаешь, что в этой школе раньше учились только маги, верно? уточнил вампир. Да, а теперь тут оборотни и вампиры. Ага, существа, пришедшие с других планет и вынужденные адаптироваться к непривычным для них условиям. Возникает вопрос: что им нужно на магисе? Ну, я знаю, что вы тоже пытаетесь колдовать, а дома вас научить некому, неуверенно произнесла я. Это верно, кивнула Алекс. Магия очень хороший инструмент в решении многих проблем, но для нас она не первична. Вернее, для нас не слишком важна наша собственная магия. А вот ваша, вампир вскинул на меня взгляд, в котором мелькнули искры. Ваша определённо стоит внимания. В каком это смысле? Мне стало немного не по себе. Не волнуйся, отбирать ее никто не собирается, да и это невозможно. Успокоил меня Алекс, заметив реакцию на его слова. Маги на многое способны, например, решить некоторые вампирские проблемы, такие как... Как влияние солнечного света! Озарило меня. Алекс с восхищением взглянул на меня. Вот всё же не зря ты так много времени проводишь с учебниками. Котелок варит. Я знала, что должна была быть какая-то причина. Выдохнула я, погружаясь в воспоминания. Я видела других вампиров, которые могут ходить под солнцем, не только Дэймоса Флэша. Казалось, что у некоторых из вас есть какое-то превосходство над остальными. Вот только какое? Алекс выдержал небольшую паузу, игнорируя мои горящие от нетерпения глаза. Всё действительно так, сказал вампир. Маги и вампиры никогда особо не дружили, как бы первые ни старались. Уж очень вам хочется побрататься с существами всех миров. Но в какой-то момент вампиры стали проявлять интерес к миру магов, потому что те смогли предложить им защиту от солнечного проклятия. Это проклятие Подняла брови я. Долгая и запутанная история, начало и конца которой никто не знает. Пожал плечами Алекс. Впрочем, это и не особо важно. Важно то, что мы вместе с магами нашли способ, который помогает нам, вампирам, ходить под солнцем и при этом не жариться. Так это же здорово! Но почему же тогда... Почему остаются те, кто все же не может? По лицу Алекса пробежала грустная усмешка. потому что заклинание, которое смогли сгенерировать для нас маги, не является универсальным. Если бы всё было так просто, проклятия бы просто перестали существовать. Так в чём же загвоздка? На первый взгляд, всё просто. Маги произносят заклинание, облекая чарами вампира, и тот приобретает способность ходить под солнцем. Просто мечта для любого существа, вынужденного жить и перемещаться в ночи. Тем более, что Какая ирония. Дни на нашей планете очень долгие и яркие. Видимо, это создано для того, чтобы люди тоже могли на ней как-то существовать. Откуда там люди? Я не понимающе свела брови вместе. Шон предупреждающе мотнул головой. В глазах Алекса появилась лёгкая грусть. Ну, надо же нам чем-то питаться, тихо сказал он. Я уже пожалела, что задала свой вопрос. Так что там с заклинанием? Я решила вернуть разговор в прежнее русло. Плюс в том, что оно работает. Как были рады первые вампиры, когда вышли из домов среди бела дня, а с их телами, ранее страдающими от одного только прикосновения солнечного луча, ничегошеньки не произошло. Чую подвох, поджала губы я. Те вампиры и по сей день радуются жизни. продолжала Алекс с радостной улыбкой на губах, словно бы был одним из этих счастливцев. Но ты права, и теперь мы переходим к минусам. Суть в том, что заклинание может выполнить не каждый маг, а только восемнадцатилетний, ещё совсем недавно находившийся на границе между детством и взрослостью. А значит, для колдовства подходят только первокурсники магических школ и колледжей. А первокурсники ещё слишком неопытны, чтобы воспроизвести это заклинание, предположила я. Алекс медленно покачал головой. Дело не совсем в этом. Заклинание работает только один раз, и не у всех получается правильно его воспроизвести. Таким образом, у каждого молодого мага есть только одна попытка избавить вампира от проклятия. Ох, К тому же бывали случаи, когда маги попадали в больницу после совершения заклинания, поэтому начал проводиться тщательный отбор кандидатов. Не всех стали подпускать к ритуалу. Зато это упростило отбор во второкурсники, заменив муторные экзамены. Отбор во второкурсники? Что ты имеешь в виду? Алекс помолчал, кинув на меня взгляд, полный драматизма. Если кто-то из магов не справляется с заклинанием, их отчисляют из высшей школы магии. Я молча округлила глаза. Так вот, как это происходит. Само собой, после таких побочных эффектов для вампиров тоже были введены ограничения. В последние годы обращают не всех подряд, а только учеников высшей школы магии, и у каждого из нас есть только одна попытка на освобождение от проклятия. Алекс задумчиво посмотрел себе под ноги. Если маг не справится со своим заданием, Под опытный вампир продолжит своё обучение в школе, но навсегда останется под проклятием солнца. Повисла тишина. Теперь я понимаю, почему одни могут ходить под солнцем, а другие нет, сказала я. Именно поэтому, конечно, мы привыкаем жить без солнечного света, но тем, кто пытается социализироваться, такой образ жизни причиняет дискомфорт. Многим хочется жить тут, на Магисе, а он так прекрасен. Алекс мечтательно покачал головой. Взглянуть бы на него при свете дня. Мой взгляд снова упал на листы бумаги, которые Алекс держал в руках. К тебе прикреплена к ристи, тоном, констатирующим факт, сказала я. И эта мысль приводит меня в ужас, воскликнул Алекс, встряхнув руками. Ничего не имею против Кристи, но ты же сама прекрасно знаешь, насколько неудачны её заколинания. Да уж, сказала я. Кто же её выбрал? Если она провалит задание, то вылетит из школы. Как проводится отбор, для меня остаётся тайной, но факт остаётся фактом. Завтра Кристи должна будет расклдовать меня. Сказал Алекс, потрясая бумажками. Я посмотрела на большую коробку, торчащую из приоткрытой дверцы шкафа. Ой, а если выбрали меня? Сердце заколотилось быстрее. К такому повороту событий я не была готова. Нет, тебя не взяли. Все считают, что ты болеешь, а в такие периоды колдовать небезопасно, пояснил Алекс. Да и твоя магия барахлит в последнее время. Я кинула на него обиженный взгляд, и вампир резко замолчал. Приятного мало, безрадостным тоном произнесла я. Но я оглядела тёмный кабинет, будто бы только что в нём оказалась. Я рада, что меня посвятили в тайну магов и вампиров. Но для чего мы здесь? Мне не понравился немигающий взгляд Алекса. А вот теперь мы подошли к самому главному. Он замялся в нерешительности. Ох, да что вы развели разговоры, будто бы у нас полно на них времени, не выдержал доселе молчавший Шон. Кристи не сможет справиться с заклинанием. Это известно каждому. Алекс хочет переделать её имя на твоё, чтобы именно ты его расклдовала.